Эрон не был медиком, но не надо было быть врачом, чтобы понять, как были убиты оба охранника. Их головы были разбиты. Это не входило в число технических приемов чужого. Лежавшая неподалеку окровавленная дубина только подтверждала его подозрения. Что касается убийцы, то он не извлек из своего преступления никакой выгоды. Неподалеку лежало покалеченное тело голика. Верон поднялся и присоединился к остальным, которые в оцепенении смотрели на щель в дверном проеме камеры для отходов. Дилан просунул внутрь факел и убедился, что помещение пусто. «Все ясно», – зло пробормотал заместитель старшего офицера. «Этот несчастный сукин сын выпустил его. Сумасшедший говнюк. Слава богу, он получил свое. Но какого черта мы теперь будем делать?» Андрос был прав. «Мы должны придержать держать это дерьмо на цепи!» Он замолчал, с сожалением глядя на Рибри. «Что случилось? Снова побочные эффекты?» Она оперлась рукой о стену, хватая ртом воздух и прижимая другую руку к животу. «Плюнь на неё!» – прорычал Морс. «Этот паразит выбрался отсюда!» Он стал дико озираться вокруг. «Что же теперь делать?» «Я уже задавал этот вопрос!» рявкнул Эрон. «Это ты, глупый хрен, упустил Голика! Ты жалкое дерьмо! Ты же погубил нас всех!» Последовавший удар был слишком внушительным для человека с такими невыдающимися физическими данными. Морс тяжело упал, из его носа потекла кровь. Разошедшийся Эрон рванулся к нему снова, но его кто-то схватил сзади. Дилан Легко оторвал заместителя от пола и отстаивал в сторону. Эрон, тяжело дыша, обернулся на огромного человека. прекратить эту возню! крикнул на него Дилан. Следи за собой, Дилан. Я пока еще при исполнении своих обязанностей. Я не оспариваю этого факта, но вот этого вы делать не будете. Вы поняли? Вы не будете избивать братьев. Это мое дело. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга. Потом Эрон глубоко вздохнул и поглядел на корчившегося Морса. «Тогда скажи этому своему артисту, чтобы он усвоил все это по его вине!» Не обращая внимания на этих двоих, Дилан повернулся к Риппли. «А что вы думаете по этому поводу? Мы уже однажды последовали вашему совету. У нас есть шанс. Она все еще держалась за стену, тяжело дыша. Голова раскалывалась. Когда она, в конце концов, подняла вверх лицо, оно было искажено от боли и приступов тошноты. «Мне нужно... Мне нужно добраться до АСК. Да, разумеется. Но сначала нужно решить, что делать с чужим. Нет». Рипли резко покачала головой, Ее глаза слегка увлажнились. Сначала Айска. Немедленно. Эрон обеспокоенно наблюдал за ней. Да, конечно, нет проблем, как вы скажете, но зачем? Невросканер. Мне нужно воспользоваться одним из тех сканеров, что вмонтированы в криогенные цилиндры. Я не знаю. «Есть ли у вас что-нибудь похожее в Лазрете? Но даже если есть, это не имеет значения. Клеменза нет, а я умею обращаться только с оборудованием на АСК, если оно еще действует». Она содрогнулась, наклонившись вперед и хватаясь за живот. Дилан сделал шаг вперед, оттолкнув Эрона. Но ее уже не интересовало, чьи руки оказывают ей помощь. Она прислонилась к огромному человеку, пока ее дыхание не стало постепенно замедляться. «Что с вами такое, черт возьми? Вы неважно выглядите», — сказал Дилан. Побочный эффект от медицинских препаратов, которые дал ей Клеменс», — пояснил Эрон и тут же неуверенно добавил. «По-моему». «Какая разница, что с ней?» — перебил Морс. «Что делать нам?» Эрон резко посмотрел на него. «Ты хочешь получить еще раз?» «Сукин сын! Заткни свою глотку и не устраивай панику!» Но Морс не унимался. «Панику? Да ты, тупица, даже не знаешь, небось, как это слово пишется! Он говорит мне о панике! Мы должны быть в панике! Мы же сидим в дерьме!» «Да? И по чьей же вине?» «Вы оба заткнитесь!» Заорал Дилан. На какое-то время установилась тишина. Оба мужчины смотрели друг на друга. Неожиданно Эрон пожал плечами. «Ладно, у меня нет никаких идей. Что будем делать?» «А как насчет морского берега?» Вдруг с надеждой предложил Морс. «Ага». С отозвался исполняющий обязанности старшего офицера. «Солнце не взойдет до следующей недели. А когда его нет, снаружи минус 40. Спасательная группа находится отсюда на расстоянии 10 часов, так что очень разумное предложение». «Превосходно!» – проворчал Морс в тот момент, когда Рипли повернулась и вышла. «Значит, ты предлагаешь подождать, пока этот сукин сын скушает нас на ужин?» «Оставьте все это!» – резко сказал Дилан. «Пошли все в зал для собраний. Лейтенант, вы можете...» Он озадаченно огляделся. «А куда она делась?»